Перед началом операции «Михаэль». 3 сентября штаб дивизии СС «Мертвая голова» прибыл граф Брокдорф и провел совещание по планированию операции «Михаэль». Она должна начаться через 8-14 дней. Западный фронт, калиткина Великое село возложен на 126-ю пехотную дивизию. Фронт Робьи и Южный фронт поручен дивизии «Симона». По словам Брокдорфа, Вопрос о снятии эсэсовской дивизии уже решен и произойдет после проведения операции «Михаэль». Не дают покоя русские снайперы, особенно на участке Робьи. На западном берегу, который порос высоким лесом, находятся их позиции, и это заставляло немцев быть чрезвычайно осторожными. Русские снайперы пользуются у эсэсовцев большим уважением. Еще памятна в дивизии история со сдачей русским сухой Невы в декабре прошлого года. С конца июня очертания коридора, его лицо, едва не изменилось. Русские снова взяли в свои руки пирамиды на западном берегу полы у Наличей, развалины деревни Рыкалова и северную окраину болота Сучан, включая небольшой островок земли, находящийся в болоте. Теперь они имеют возможность взять под прицельный огонь артиллерии Васильевщину и шоссе. Южный край коридора, фронт Робьи протяженностью 5,5 километров, защищается оставшимися подразделениями эсэсовской дивизии. Командование 2-го армейского корпуса понимает, что скопившиеся в этом районе части Красной армии сконцентрированы для того, чтобы восстановить связь с находившейся между полой и ловитью 11-й армии, которая была разрушена в апреле 1942 года. На первый взгляд число соединений Красной Армии на фронте робье достаточно большое. 7-я гвардейская, 391-я, 364-я, 129-я, 130-я стрелковые дивизии и 37-я стрелковая бригада. На самом деле почти все дивизии участвовали в весенних боях с группой «Зедлица» и были малочислены. Так, 26-й гвардейский стрелковый полк 7-й гвардейской стрелковой дивизии имел лишь 344 активных штыка на 6-километровом участке обороны. Погодные условия лета 1942 года не позволили в достаточной мере обеспечить эти войска необходимым количеством снарядов, патронов, мин и так далее. По оценке советского командования, соотношение сил составляло по пехоте 1... 1,1, по артиллерии 1 к 2, по танкам 1 к 5,7 в пользу противника. В распоряжении немцев была третья бомбардировочная авиаэскадра «Гинденбург» из состава первого воздушного флота, насчитывающая 140 самолетов, в то время как шестая воздушная армия могла противопоставить им всего 35 истребителей. Погода в последние дни непостоянная, надвигается время дождей. Готовясь к операции «Михаэль», 126-я пехотная дивизия берет на себя Западный фронт между Сутоками и Залучьем. Находившиеся здесь эсэсовские подразделения снимаются с фронта. Южный фронт между Залучьем и Князевым держит сборные части вермахта, которые подчиняются командиру дивизии сс «Мертвая голова». От той самой дивизии, по сути, ничего не осталось – На передовой линии находятся лишь два слабых батальона, которые состоят из пехотинцев, писарей, водителей, обозников и санитаров. Симон пишет 12 сентября 1942 года. В то время как старые дивизии все лето получали пополнения и у которых было достаточно времени подготовить за линии фронта кадровые составы, воины дивизии СС «Мертвая голова» зимы и все лето безвылазно сидят в грязи и болоте. То, что другие дивизии, помимо всего прочего, еще находят время отдохнуть, заняться спортом и поиграть в футбол, в то время как дивизия СС бросает в бой последнего писаря, вызывает разногласия. Состояние пехотных полков демонстрирует следующая таблица на 11 сентября 1942 года. Подразделение Первый пехотный полк должно быть 3715, есть 864 человека. Подразделение Второй пехотный полк должно быть 3715, есть 912 человек. В их реальный состав входят также штаб полка, штабы трех батальонов, писари, ординарцы, повара, водители, персонал обозов, ремонтно-восстановительные службы, санитарный персонал. В общей сложности эти принимающие в боевых действиях полковые подразделения составляют две трети вышеупомянутой боевой численности. Бригады фюрер СС Симон ходатайствуют, чтобы наименование «дивизия» было заменено наименованием «боевая группа», так как дивизия, как таковая, уже больше не существует. Необходимо отметить, что стрелковые дивизии Северо-Западного фронта неоднократно бывали в таком положении, в частности, 202-я, но боевыми группами или чем-то подобным они не наименовывались. Через несколько дней Симон получает ответ от рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. «Оставшуюся части дивизии СС «Мертвая голова» объединить в боевую группу под вашим командованием».